«Быт. Судьба на этот раз против меня. Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная работа. Хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиныш, приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух запечатленного ангела. Кто-то завел шкатулку, и я слышу Елену Прекрасную». Хочется удрать на дачу, но уже час ночи. Для пишущего человека гнуснее этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим с родственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу. Обстановка бесподобная. «Броню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы вам написал, а главное, медицина и литература были бы оставлены в покое». Чехов, Лейкину, между 21 и 24 августа 1883 года, Москва. «Надо спать. Над моей головой идет пляс, играет оркестр, свадьба». В билетаже живет кухмистер, отдающий помещение под свадьбы и поминки. В обед поминки, ночью свадьба, смерть и зачатие. Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой. Должно быть шафер. Оркестр гремит, но чего ради? Чему обрадовались, дуру? Жениху, который собирается тараканить свою невесту, Такая музыка должна быть приятна мне же немощному, она помешает спать. Чехов, Лейкину, 19 января 1886 года, Москва. Были мы в Полтавской губернии, были и у Смагиных, и в Сорочинцах. Ездили мы на четверики, в Дедовской очень удобной коляске. Смеху, приключений, недоразумений, остановок, встреч по дороге было многое множество. Все время на встречу попадались такие чудные, за душу хватающие пейзажи и жанры, которые поддаются описанию только в романе или в повести, но никак не в коротком письме. Ах, если бы вы были с нами и видели нашего сердитого имщика романа, на которого нельзя было глядеть без смеха! Если бы вы видели места, где мы ночевали, восьми- и десятиверстные села, которыми мы проезжали, если бы пили с нами поганую водку, от которой отрыгается, как после сельтерской воды, какие свадьбы попадались нам по пути, какая чудная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном. То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный грустный закат. Жаль, что вас не было. В коляске вы чувствовали бы себя, как в постели. Ели мы и пили каждые полчаса, не отказывали себе ни в чем, смеялись до колик. К Смагинам приехали мы ночью. Встреча сопровождалась членовредительством. Узнав наши голоса, Сергей Смагин Выскочил из дому, полетел к воротам и, наткнувшись в потемках на скамью, растянулся во весь свой рост. Александр тоже выскочил из дому и в потемках изо всей силы трахнулся лбом о старый каштан, после чего три-четыре дня ходил с красной шишкой. Вата набила себе щеку. После самой сердечной, радостной встречи поднялся общий беспричинный хохот, и этот хохот повторялся потом аккуратно каждый вечер. Чехов, Плещееву, 28 июня 1888 года, Сумы. Я еду в Ялту, и положительно не знаю, зачем я туда еду. Надо ехать и в Тироль, и в Константинополь, и в Сумы. Все страны света перепутались у меня в голове. Фантазия кишмя кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор. А тут еще лень, нежелание ехать куда бы ты ни было, равнодушие и банкротство. Живу машинально, не рассуждая. Из Одессы выехал я не в понедельник, как обещал, а в субботу. Совсем было уж уложился, заплатил по счету но пошел на репетицию проститься, и там меня удержали. Один взял шляпу, другая — палку, а все вместе упрашивали меня так единодушно и искренно, что не устояла бы даже скала, пришлось остаться. Без тебя жил я почти так же, как и при тебе. Вставал в восемь-девять часов и шел с правдином купаться. В купальне мне чистили башмаки, которые у меня, кстати сказать, новые — душ, струя. Потом кофе в буфете, что на берегу около каменной лестницы. В 12 часов брал я по нову и вместе с ней шел к Замбрине есть мороженое, 60 копеек. Шлялся за нею к модисткам, в магазины за кружевыми и прочим. Жара, конечно, несосветимая. В два ехал к Сергеенко, потом к Ольге Ивановне, борща и соуса ради, в пять У Каратыгиной чай, который всегда проходил особенно шумно и весело. Восемь, кончив пить чай, шли в театр. Кулисы, лечение кашляющих актрис и составление планов на завтрашний день. Встревоженная лика, боящаяся расходов. Панова, ищущая своими черными глазами тех, кто и нужен. Гамблет Сашечка, тоскующий и изрыгающий громы. Толстый греков, всегда спящий и вечно жалующийся на утомление. Его жена, дохленькая барыня, умоляющая, чтоб я не ехал из Одессы. Хорошенькая горничная, анюта в красной кофточке, отворяющая нам дверь и так далее, и так далее. После спектакля «Рюмка водки внизу в буфете» и потом «Вино в погребке» это в ожидании, когда актрисы сойдутся у Каратыгиной пить чай. Пьем опять чай, пьем долго часов до двух и мелем языками всякую чертовщину. В два провожаю по нову до ее номера и иду к себе, где застаю Грекова, с ним пью вино и толкую о донской области. Он казак и о сцене. Это к Затем шарманка снова заводилась и начиналась вчерашняя музыка. Все время я, подобно Петровскому, тяготел к женскому обществу. Обабился окончательно. Чуть юбок не носил, и не проходило дня, чтоб добродетельная лика с значительной миной не рассказывала мне, как Медведева боялась отпустить панову на гастроли, и как мадам Правдина, тоже добродетельная, но очень скверная особа, сплетничает на весь свет и на нее лику, якобы потворствующую греху. «Прощание вчера вышло трогательное, Насилу отпустили. Поднесли мне два галстука на память и проводили на пароход. Я привык, и ко мне так привыкли, что в самом деле грустно было расставаться». Чехов Ивану Павловичу Чехову, 16 июля 1889 года, «Пароход Ольга по пути из Одессы в Ялту». Было холодно, все повесили носы, птицы улетели обратно на юг, и я не писал вам, чтобы не заразить вас своим дурным настроением. Теперь птицы вернулись, и я пишу. Все обстоит по-прежнему, не скучно, не весело. Веду жизнь по преимуществу растительную, которая постоянно отравляется мыслью, что надо писать, вечно писать. Пишу повесть. Прежде чем печатать, Хотел бы прислать вам ее для цензуры, ибо ваше мнение для меня золото, но надо торопиться, так как нет денег. Во мне все-таки говорит хохладская кровь. Я велел убрать из колодца культурный насос, взвизгивающий, когда качают воду, и хочу поставить скрипящий журавль, который у здешних мужиков будет вызывать недоумение. Велел я также людскую выбелить. Велел, это уж очень... По-помещицки. Вернее, попросил, так как все работы по окраске, починке всяких мелочей и прочее несут мои домочадцы с Мишей во главе. Парники засадили и засеяли сами, без наемников. Весной деревья будем сажать тоже сами, и огород тоже. Все-таки экономия. В первое время меня всего ломало от физического труда. Теперь же ничего, привык. Как работник и помощник я решительно ничего не стою, только и умею снег в пруд бросать, до да канавки копать, а вбиваю гвоздь, криво выходит. Чехов Суворину, 31 марта 1892 года мелихова Я жив и здрав. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чехотки еще очень далеко. Курение свел до одной сигары в сутки. Летом безвыездно сидел на одном месте, лечил, ездил к больным, ожидал холеры. Принял тысячу больных, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а все гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий сахалин. Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чуду. От того, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом, русский адмирал, которого в 1893 году бурно чествовали в России и Франции. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. Во-первых, квартиры нет, могу жить где угодно. Во-вторых, паспорта все еще нет и... «Девицы, девицы, девицы! Все лето меня томило безденежье, я изнывал. Теперь же, когда расходы стали меньше, я успокоился. Чувствую свободу от денег, то есть мне начинает казаться, что больше двух тысяч в год мне уже не нужно, и я могу писать и не писать». Чехов, Суворину, 11 ноября 1893 года, мелихова «Живу я не в городе, потому что жизнь в деревне обходится мне вдвое дешевле. И к тому же здесь не так скучно, праздно, одиноко и тесно, как в городе. Здесь у меня и свой сад, и лес, и собаки, и свои лошади. Здесь, когда выйдешь за ворота, горизонт видно». Чехов, Каратыгиной, 16 февраля 1894 года, мелихова «Вчера у нас были целый день гости». Была та очень красивая дама, что живет около Гурзуфа. Была мадам Банье, похожая на красного петуха с белым хохлом. Вечером приходила начальница с манефой и по обыкновению сидела долго и изумлялась без человечности гостей, которые сидят долго. Как только она ушла, с матерью сделалась дурно. Лежит бледная, жалуется вялым упавшим голосом на тошноту и слабость. Приехал Альтшуллер. Нашел у матери здоровые легкие, старческое перерождение сосудов и сердца и прописал покой: Сегодня утром вхожу в столовую, а мать уже сидит и пьет кофе. Ведь вам говорю, запретили вставать, а она: надо же мне кофею напиться! В Ялте туман. День моих именин прошел в угрюмом молчании. Я был нездоров. Чехов Марии Павловне Чеховой, 21 января, 1900 года, Ялта. Москва очень хороший город. По крайней мере, таковой она кажется в эту зиму, когда я почти здоров, мороз небольшой, и время идет необычайно быстро. Но здесь страшная толкотня ни одной свободной минуты. Все время приходится встречать и провожать, и подолгу говорить. Так что в редкие свободные минуты я уже начинаю мечтать о своем возвращении к ялтинским пенатам, и мечтаю, надо сознаться, не без удовольствия. Чехов, Средину, 20 января 1904 года, Москва. Я жив и вроде как бы здоров, если не считать расстройство желудка, которое продолжается уже с неделю и которое, как мне кажется, погонит меня из Ялты скорее, чем предполагалось. Вообще беда с кишечником. Никак он у меня не успокоится. Сейчас приходила девица Татаринова, приглашала к себе на свадьбу. Кто-то берет ее замуж. Два дня подряд приходили и сидели подолгу художники Коровин и барон Клот. Первый говорлив и интересен, второй молчалив, но и в нем чувствуется интересный человек. У доктора Бородулина, которого ты знаешь, несчастье рак пищевода. Доктор Средин тоже все болеет. Чехотка отошла на второй план, а теперь мучает его нефрит, то есть воспаление почек. Доктор Алексин похудел и постарел. Доктор Чехов влюблен в свою супругу и страдает расстройством кишечника. Чехов, Книпер Чеховой, 7 апреля 1904 года, Ялта. Дорогой Леонид Валентинович, я как приехал в Москву, с той же минуты залег в постель и лежу до сих пор. У меня жестокий катар, кишок и плеврит. К счастью, попался хороший доктор, некий Таубе, немец, который, не мудроствуя лукаво, запретил мне кофе, яйца, посадил на диету, и желудок мой теперь почти исправился. 2 июня уезжаю за границу, по предписанию Таубе, в Шварцвальд, буду там лечиться у какого-то немца. «Знаете, голубчик...» Я полечился теперь у немцев и вижу, сколько вреда, зла причинили и причиняли мне Остроумов, Шуровский и прочие, которые только разговаривали со мной, не лечили меня, говорили, что понос лечить не следует, так как он стал привычным. Ежедневно, по предписанию докторов, я съедал до восьми яиц, а яйца оказываются слабительным. Ну да черт с ними! Я зол и намучился так, что, быть может, и не прав. А вы как поживаете? Напишите мне хоть две строчки, и мой совет — лечитесь у немцев. В России вздор, а не медицина. Одно только вздорное слово толчения, начиная с согревающих компрессов, которые вызвали во мне плеврит, и которые, как оказывается теперь, вредны, заменены спиртовыми компрессами. Меня мучили двадцать лет». «В Москве очень хорошая погода, но я не выхожу, в постели. Быть может, послезавтра поеду кататься с Ольгой». Чехов, Средину, 22 мая 1904 года, Москва. «Милая Маша, пишу тебе из Берлина, где я живу уже сутки». В Москве после твоего отъезда стало очень холодно, пошел снег, и, вероятно, от этого я простудился, началась у меня ломота в ногах и руках, я не спал ночей, сильно похудел, впрыскивал морфий, принимал тысячи всяких лекарств и с благодарностью вспоминаю только об одном героине, прописанном мне когда-то Альтшуллером. К отъезду я стал все-таки набираться сил, Появился аппетит, стал я впрыскивать в себя мышьяк и прочее, прочее, и, наконец, в четверг выехал за границу очень худой, с очень худыми, тощими ногами. Ехал хорошо, приятно. Здесь, в Берлине, заняли уютный номер в лучшей гостинице. Живу я тут с большим удовольствием и давно уже не ел так хорошо с таким аппетитом, как здесь. Хлеб здесь изумительный, я объедаюсь им. Кофе превосходный, про обеду уж и говорить нечего. Кто не бывал за границей, тот не знает, что значит хороший хлеб. Здесь нет порядочного чаю, у нас свой, нет закусок, зато все остальное великолепно, хотя и дешевле, чем у нас. Я уже отъелся и сегодня даже ездил далеко, в Тиргартен, хотя бы прохладно». Итак, стало быть, скажи мамаше и всем, кому это интересно, что я выздоравливаю или даже уже выздоровел, ноги уже не болят, поносов нет, начинаю полнеть и уже целый день на ногах, не лежу. Завтра у меня будет здешняя знаменитость – профессор Овальд, специалист по кишечным болезням. Ему писал обо мне доктор Таубе. Вчера пил чудесное пиво. Чехов. Марии Павловне Чеховой, 6-19 июня 1904 года, Берлин. «Здоровье мое поправилось. Я, когда хожу, уже не замечаю того, что я болен. Хожу себе и все. Одышка меньше, ничего не болит, только осталась после болезни сильнейшая худоба. Ноги тонкие, каких у меня никогда не было. Доктора-немцы перевернули всю мою жизнь». В 7 часов утра я пью чай в постели, почему-то непременно в постели. В 7 с половиной приходит немец, вроде массажиста, и обтирает меня всего водой. И это оказывается недурно. Затем я должен полежать немного, встать и в 8 часов пить желудевое какао и съедать при этом громадное количество масла в десять часов овсянка протертая необыкновенно вкусная и ароматичная не похожая на нашу русскую свежий воздух на солнце чтение газет в час дня обед причем я ем не все блюда а только те которые по предписанию доктора немца выбирает для меня ольга в четыре часа опять какао в семь ужин перед сном чашка чаю из земляники Это для сна. Во всем этом много шарлатанства, но много и в самом деле хорошего, полезного. Например, овсянка. Овсянки здешней я привезу с собой. Ольга уехала сейчас в Швейцарию, в Базель, лечить свои зубы. В пять часов вечера будет дома. Меня неистово тянет в Италию. Чехов Марии Павловне Чеховой, 16-29 июня, 1904 года. Баденвейлер.